Глава пятая. К нам едет ревизор. По мере того, как Арн вываливал на ректора все новые и новые перипетии ночной истории, лицо Ламова вытягивалось все больше и больше. К концу же рассказа ректор и вовсе походил на грозовую тучу, готовую в любой момент разразиться громом и молниями. Однако, силой выдохнув воздух и постаравшись успокоиться, проговорил Ламов. Такого я не ожидал. Да и никто не мог ожидать. Вот уже несколько веков, как программа переселения работает, и никто никогда даже представить себе не мог, чтобы так воспользоваться ее плодами. М да, ладно, у меня еще будет время подумать над вашим рассказом, Тмор. А пока будьте любезны, поясните свое предложение о закрытии кафедры. Не закрытии, а превращение ее в фикцию, покачал головой Арн. О том, что кафедра существует, скоро и так будет известно всему свету, Закрывать ее бесполезно, это не приведет ни к чему хорошему. Но можно будет использовать ее как эм, дымовую завесу. То есть кафедра будет работать и давать фагантам необходимую теорию, но раскачивать темный источник поступающих мы не станем. Так что любой соглядатай сможет честно доложить пославшим его на разведку, что уровень обучения на темной кафедре ничуть не выше того, что был здесь представленники Эйра. Кроме того, мы сократим срок обучения до двух лет, после которых каждый выпускник будет обязан отработать определенное время на фронтире». «Ты с ума сошел?» От удивления ректор перешел на «ты». «Ничуть», — ухмыльнулся Тмор. «Кто сможет отследить, прибыл темный недоучка на фронтир или оказался где-то еще?» «Так, и где ты предлагаешь разместить настоящую кафедру?» — дошло до ректора. «У меня во владениях, где же еще?» — пожал плечами Тмор. «А как быть с пустующей вакансией на фронтире?» — поинтересовался Ламов. «Мы же не отправляем туда наших магов в пустоту. Они едут по заявкам местных, между прочим. Их там ждут». «Ну, думается, мне местные будут не против получить вместо теоретика недоучки подготовленного темного мага, нуждающегося в хорошей практике. Как вам кажется?» — усмехнулся Тмор. А на плато ветров их вполне достаточное количество, уверяю вас. «А если соглядатые доберутся и туда?» — протянул ректор. «И что? Фронтир большой, места там опасные. Был один маг, стал другой. Сколько их таких там обретается? Ну а в случае чего и сами соглядатые тоже не бессмертные, правда?» Нарочито лениво проговорил Арн. «Ладно, допустим. Только допустим, что я соглашусь с вашей идеей, Тмор». — стивнул ректор, задумчиво вводя пером по бумаге. — Но как вы представляете себе сам процесс изменения системы преподавания? Думаете, в университете никто ничего не заметит? — Легче легкого. Вас настолько достанут жалобы вагантов и преподавателей других кафедр, что моим птенцам будет официально запрещено пользоваться темным источником вне занятий. А летом мои ваганты отправятся на практику и по дороге попадут под атаку тварей бездны. — А их родители? «О них вы подумали?» — покачал головой ректор. «Разумеется, они будут в курсе истинного положения дел», — кивнул Тмор. «Если, конечно, этого захотят сами ваганты». «То есть?» — не понял Ламов. «А вы представляете, как реагируют некоторые обыватели на известие о том, что их чадо оказалось темным магом?» — усмехнулся Тмор и, заметив, как скривилось лицо ректора, добавил. «Сколько просьб о переводе на княжеский кошт вы получили?» «Почти половина вашего курса обратилась», — вздохнул ректор. «То ж, и здесь вы правы, Тмор. Вот только, а где гарантия, что, отучившись в ваших владениях, маги вернутся в княжество?» «Ну, у кого-то окажутся вменяемые родители, кто-то поедет стажироваться на фронтире или заключит армейский договор». «Но ведь это будут не все», — утвердительно произнес Ламов. «Конечно, кто-то может и не захотеть возвращаться». «Но мне кажется, это небольшая плата за помощь моего протектората и услуги настоящих знатоков темного искусства». э развел руками Тмор. Так, «Кажется, до Ламова только сейчас дошло, что фактически он ведет переговоры с главой другого государства. Но надо отдать должное ректору. Он почти моментально пришел в себя. И кто же будет преподавать на темной кафедре моего университета?» Как минимум, мастера сил, выпускники столичной академии Шаэра и представители башен. «Вы имеете в виду рисов и хорков?» Охрипшим голосом уточнил Ламов и, дождавшись кивка Арна, охнул. «Но ведь они на ножах друг с другом!» «Поверьте, только не в моем протекторате!» Ухмыльнулся Сатмор. «Вы же понимаете, что в данном вопросе решающее слово принадлежит князю?» Переходя на официальный тон, произнес ректор. О, ничуть не сомневаюсь, что его величество примет верное решение. В лучших традициях рисов промурлыкал Тмор. Согласитесь, после фактического разрыва союзного договора с бронианской короной, Староозерное княжество заинтересовано в укреплении своего авторитета. И договор с протекторатом Плато Ветров может помочь в этом благом деле. Хм, но учитывая особенности нашей ситуации, договор будет тайным, не так ли? «Так каким же образом он укрепит авторитет нашего княжеского дома?» С легкой улыбкой поинтересовался Ламов. «У любого союзного договора имеются тайные приложения, а протекторату, равно как и княжеству, найдется, что предложить друг другу и в открытом, так сказать, порядке», отразил улыбку ректора Тмор и рассмеялся. «Ламов, давайте закончим эти дипломатические виляния. Честное слово, не мое это. Просто передайте государю мое предложение». А торговые договора и списки возможных к поставке товаров я перешлю вам чуть позже. Если, конечно, его величество заинтересуется открытым союзным договором. Согласен. Я тоже небольшой любитель и кивоков, и политики, усмехнулся Ламов. Оставим это на усмотрение князей и ваших дипломатов. О, да, моим только дай, с кем-нибудь поторговаться, протянул Тмор, вспомнив кислую физиономию Джорра. Ладно, Тмор. Идея ваша, скажу честно, мне нравится. Конечно, не хотелось бы терять даже малую талику магов, но, боюсь, альтернатива выглядит куда как хуже. Лучше потерять немного в количестве приобрести в качестве, нежели оказаться вовсе без магов. Я постараюсь уговорить князя, скажем, завтра-послезавтра. Но у него наверняка возникнет вопрос относительно магов в болярских семьях. Как быть с ними? Белор заверил, что больше их части ничего не угрожает. Под ударом находятся лишь те, что недавно прибыли в Староозерное княжество. Но эту молодежь он вытащит тихо и без шума. А уж переправить пару сотен молодых темных магов в протекторат – это моя задача. Строки. Три-четыре дня максимум, пока длится собрание темного круга. Потом информация о смене планов наверняка уйдет в тайную стражу Брана и лично монарху. И времени у нас может не остаться. И здесь оглядываться на нашего государя вы не собираетесь, так? Уточнил Ламов. Уж простите, но, собственно, какое дело его величеству до подданных другого государства? Уехали и уехали. Главное, что серебряные ложки из сервизов не похитили, разве нет? Согласен, усмехнувшись, кивнул ректор. Потянувшись, Ламов поднялся из-за стола и, выглянув в окно, проговорил. Ну что, кажется, разобрались? Вроде бы, поднялся на ноги Арн. «Что ж, тогда хорошего дня, мастер Тмор. И удачи?» — вздохнул ректор. «И вам, господин ректор. И вам!» — кивнул Тмор и вышел из кабинета. У него на сегодня было запланировано еще немало дел. И самое сложное из них уже ждала Арна в подземельях. Практическое занятие по основам тьмы у взбалмошных, все еще не пришедших в себя от открывшихся способностей вагантов его кафедры. «Эх, выжить бы!» Впрочем, несмотря на опасения Арна, занятия прошли на редкость спокойно. Никто ничего не взорвал, не скинул соседов хаос и даже не призвал тьму. Разве что беспокойный экспериментатор Гран попытался изобразить двенадцати рунную связку собственного сочинения, но запутался уже на втором контуре заклятия. И дело окончилось коротким электрическим разрядом, ударившим в потолок над головой неугомонного Ваганта, которого разве что только пылью припорошило. А после занятий, проверив успехи Донова и тары и расписав им последовательность действий во второй части ритуала, Арн убедился в том, что ученики поняли все правильно и начали работу. После чего с легкой душой исчез из университетского городка, чтобы спустя короткий миг объявиться на побережье океана Исхода, где его уже дожидались Джорра и Лайса. Арн не успел сделать и шага по прихожей дома на побережье, как дверь в холл распахнулась. и белогривый ураган чуть не снёс его с ног. Ну, наконец-то! Повисшая на шее Тмор Эри, несмотря ни на что, кажется, вовсе не собиралась отказываться от собственных привычек, превращаясь в классическую хорогинскую льдышку. И фонтанировала радостью, которой Арн чуть не утонул. Губы Тмора, помимо его воли, разъехались в улыбке, и он, обняв Лайсу за талию, так и вошёл в гостиную с ней в обнимку. Успел таки проворчал Джорро, обнаружившийся в кресле у камина. «Вот скажите мне, уважаемая мастер силу Лайса, как вы умудряетесь узнать, что этот ненормальный уже прибыл?» «Чувствую», — задрав кверху носик, фыркнула Асси, ни на шаг не отходя от Тмора. «Слушай, а в самом деле как?» — поинтересовался Арн и с удивлением прочел некие смущенные нотки в эмоциях девушки. «Я потом скажу, ладно?» — шепнула она ему на ухо, и Тмор не стал настаивать. Ладно, ладно. Слушайте, А вы что, одни здесь? Где остальные? Лир, Нирра? – спросил Арн. Они решили наведаться в замок Торров. Старый архивариус настоял на представлении наследников клану и дому, – ответил Джорра. Байда вернулся в Венмор, сказал, что нужно наведаться в мастерскую. А Ролд был? Угу. Довольно ухмыльнулся Джорра. Так что денег у нас прибавилось. Кстати о деньгах. Торры уже прибыли на плато. «Извини, но я решил, что оставить их внизу у порталов будет неправильно». «Согласен», — кивнул Тмур. «Значит, Тан Анталас готов к переговорам. Это хорошо. И как нельзя вовремя». «Так я могу передать ему, что завтра ты с ним встретишься?» «Завтра? Нет, сегодня», — покачал головой Арн. «Заодно посмотрим, что вы уже натворили». «Хм, а может, все-таки завтра, а?» — как-то жалобно протянул Джорро. Мы встречу тебе приготовим, как положено». но «Ну уж нет», — усмехнулся Тмор. «Ревизия так ревизия. Все точно по Гоголю». «По кому?» — не понял Рис. «Неважно», — отмахнулся Арн. «Главное, чтобы без подготовки и потемкинских деревень. Э, только не спрашивай, что такое потёмкинские деревни». «Как скажешь», — вздохнул Рис. Идея внезапной проверки явно не пришлась ему по душе, но Тмор был уверен. Это не из-за того, что на плато образовались некие проблемы, которые Джорро не хочет вываливать на Арна, а из-за того, что Арн не дал ему времени подготовить достойный с точки зрения риса прием. Тут Арн почувствовал, что от Лайсы повеяло какой-то неуверенностью и недовольством, что ли, и чуть не хлопнул себя по лбу, кляня за непредусмотрительность. Аси, солнце мое, а ты не хочешь взглянуть на мои новые владения?» – прошептал на ушко зардевшейся девушке Тмор. А можно? И куда только делась шабутная эрия, ставящая на уши своим непредсказуемым поведением любое собрание. Именно тебе не просто можно, а нужно. Где, ты думаешь, я намерен провести время до получения разрешения владыки на возвращение в Хорогин? И как ты сможешь настроить портал, ни разу не побывав на плато? Так чего мы ждем? Мгновенно преобразилась Лайса и хлопнула в ладоши. «Поехали, поехали, должна же я увидеть своими глазами, что за дом отстроили для тебя эти котоподобные неумехи!» От такого заявления Джора ашфыркнул. Мощные когти пробороздили подлокотник кресла, оставляя на нем глубокие царапины. Ирис, стряхнув с рук стружку, подскочил на месте. «Да ты! Да ты!» «Чтоб ты знала, у Раудов великолепные архитекторы!» «Их предки в строительстве двойного города участие принимали», разошелся Ирис. «Вот и поехали. Посмотрим, что они там настроили», — мило улыбнулась Лайса, заставив Рисса громко клацнуть зубами. «Тмор, если она станет вмешиваться в дело обустройства плато, я попрошу политического убежища. И не у Хоргов, а у Эйре. Надеюсь, туда она не скоро доберется», — нарочито печальным голосом констатировал Джорджа. И теперь пришла очередь Асси молча хлопать ресницами. «Эйре. Да, Эйре. задумчиво протянул Тмор, устаившись куда-то в пространство. Ирис с Эрией переглянулись. В глазах обоих был только один вопрос. Что еще могло взбрести в голову этому сумасшедшему сумеречному дракону? Плато Ветров встретило гостей в полном соответствии со своим названием. Холодный ветер, волнами спускающийся с заснеженных вершин полуночного Талоса, пронизывал насквозь. И, кажется, ему были нипочем подбитые теплым зимним мехом плащи и шерстяные полумаски на лицах, прибывшей порталом тройки. Ветер с воем срывал с голов капюшона и несся дальше на полдень, к огромному провалу, туда, где плато обрывалось вертикальной стеной, подножие которой терялось в туманной дымке далеко внизу. И это весна. Кошмар. Мор, неужели твои предки тоже терпели это издевательство? Я, честно говоря, даже думать боюсь, что здесь творится зимой. Вздохнул Джорр, старательно прикрывая лицо от ледяных порывов ветра. Да, ветерок не слабый. Кивнул Арн, сочувственно поглядывая на Лайсу, хотя так, как ни странно, явно чувствовала себя получше, чем ворчащий Рис. Впрочем, Аси сама всю жизнь провела в условиях высокогорья. Все-таки Аенмор расположен не намного ниже, чем новое владение Тмора, так что ничего удивительного в том. что барышня стоически переносит сумасшедшие порывы ветра, наверное, нет. Тмор мотнул головой, вытряхивая не кстати пришедшие мысли, и вновь обратил свое внимание на Джорра, точнее, на его слова. «Не переживай, надеюсь, скоро мы решим эту проблему». «Да?» — удивленно протянул Рис, уверенно шагая в сторону скупо освещенных небольшими уличными фонарями странных куполообразных построек, смутно белеющих в давно наступившей ночной темноте. И как же? Если маги закончили восстанавливать подпитку концентраторов с полуночной стороны, то завтра-послезавтра обещаю прекратить это, как ты выразился, издевательство. Хмыкнул Арн, следуя за рисом и не выпуская из руки ладошку Аси. Еще не хватало, чтобы ее этим ветром сдуло в пропасть. А, -а, -а вообще-то концентраторы, как ты назвал эти дурацкие каменные рога, уже декаду как восстановлены. «Но я откровенно не понимаю, чем они могут нам помочь в борьбе с ветром», ответил Джор, и, распахнув приземистую дверь в один из каменных куполов, радушным жестом предложил спутникам войти внутрь. Из дверного проема повеяло теплом, и Тмор с Лайсой с готовностью шагнули на порог странного дома, оказавшись в небольшой круглой прихожей. «А ты пытался разобраться в их назначении?» ухмыльнулся Арн Рису и тут же изобразил виноватые выражения на лице. «Ох, прости, как я мог сомневаться в том, что ты вдруг оставишь такую загадку без присмотра!» «Фигляр!» — вздохнул Джорра, помогая Лайсе снять тяжелый плащ. «И ты туда же!» — покачал головой Тмур и весело рассмеялся, стягивая с головы полумаску. «Да ладно, Джорра, не все так страшно. Понимаю, тебе не нравится, что ты не смог разобраться в рунных связках рогов, ну и что? В порталах ты тоже пока не разобрался, это же не мешает тебе ими пользоваться!» Так то порталы. А это каменные рога, что бы их? С неожиданной злостью фыркнул рис, и Тмор удивленно покачал головой. Надо же, как его зацепила эта задачка. Недовольно бурчащий Джорро распахнул двери, и Тмор с Лайсой оказались в небольшой, но очень уютной гостиной. Такой же круглой, как и прихожая. А учитывая высокий сводчатый потолок и арочные дверные проемы, в общем, странная архитектура. Зато удобно и тепло. прокомментировал заинтересованно удивленные взгляды Арна и Эри Джорра, разжигая камин. «Располагайтесь. Это гостевой домик. Тут вас никто не потревожит. А я схожу, приглашу Тана. Полагаю, его свита тебе, Тмор, ни к чему?» «Именно. С Анталосом надо разговаривать приватно и за накрытым столом». Тмор выразительно покосился на большой овальный стол, окруженный полудюжиной мягких стульев с высокими спинками. Заняв центральное место в гостиной, этот гарнитур из темного дерева смотрелся крайне монументально. Впрочем, вся мебель в гостиной была слажена точно так же. Да и камина поражал размерами. Вообще, у Тмора сложилось впечатление, что мебель для этого дома рисы заказывали в Драгобуже, уж больно похожа стилистика. «Разумеется, приходу Тора стол будет накрыт, можешь не волноваться», — усмехнулся Джорро, выдернув Тмора из его размышлений. «А пока за той дверью небольшая кухня. Лиал, вино, лагер или чего еще пожелаете, все в вашем распоряжении». «Угу? Ага», — хмыкнул в ответ Арн, и Джорро тут же исчез за дверью прихожей. Отмор повернулся к Эрии. «Ну что, напьемся, пока Тан не приперся. А то ведь с его появлением нам точно ничего не достанется. Жрет, как не в себе, а честное слово». «Хм, кто бы говорил». Асси задумчиво огляделась, после чего заявила. «У меня молодой растущий организм, его нельзя спаивать. А кроме того, я бы предпочла что-нибудь горячее. Уж больный ветер тут стылый». «Не вопрос», — кивнул Тмор, усаживая Эрию в кресло у камина. «Горячее вино со специями — то, что нужно. Подожди минуту». «Все-таки ты не успокоишься, пока не напоишь меня, да?» вздохнула Лайса. «Считай это небольшой платой за визит». усмехнулся Арн, отправляясь на разрекламированную рисом кухню. «Тмор, а откуда ты знаешь этого самого Тана Анталоса? поинтересовалась Эрия, когда Арн вернулся в гостиную с двумя кружками, над которыми поднимался еле заметный порог. Воздух в комнате тут же наполнился пряным ароматом. «Встречался с ним по пути Энмор. пожал плечами Тмор, протягивая девушке одну из кружек. Та обхватила горячий бокал ладонями и с осторожным интересом потянула носом поднимающийся над вином пар. Заметив настороженность, с которой Асси принюхивается к напитку, Арн усмехнулся. «Пей, пей! Не отравлено". В ответ Асси скорчила недовольную гримаску и решительно, очень решительно, сделала маленький глоток поднесенного ей Арном напитка. Посидела, помолчала, прислушиваясь к ощущениям, И, покосившись на кружку Тмора, с удовольствием принялась опустошать собственный бокал. Горячее вино, щедро сдобренное специями, явно пришлось Эрии по вкусу. Причем настолько, что спустя несколько минут она перебралась на колени усевшегося в соседнее кресло Тмора и тут же прихватизировала его собственную порцию напитка. Правда, честно наградив за нее Арна поцелуем. Их уютные посиделки были прерваны в тот момент, когда Тмор, мысленно пожалев о том, что Джорро ускакал, не объяснив предварительно, где в этом гостевом домике находится спальня, уже хотел было предложить Ассе отправиться на поиски этого замечательного места, раздавшийся из прихожей шум не дал Арну воплотить появившуюся задумку. А тут еще и Ассе, услышав хлопок входной двери, во мгновение Ока покинула колени Тмора и как ни в чем не бывало устроилась в своем кресле. Так что вошедших в гостиную Джорро и Тана Анталоса, Тмор встретил очень хмурым взглядом. «Добрый вечер, мастер Тмор!» Тор отвесил Арну короткий уважительный поклон и, дождавшись такого же, отподнявшегося ему навстречу Арна, усмехнулся в заплетенные косичками, украшенные разноцветными ленточками усы. «Надеюсь, сегодня мы обойдемся без спектакля о великому ужасном убийце!» «Почему бы и нет?» Помимо воли растянул губы в улыбке Тмор. в ту лапшу, что вешал в прошлую их встречу, а уж этому Тору Оролт. «Думаю, вы прибыли на плато не для того, чтобы насладиться моим актерским мастерством, не так ли?» «Совершенно верно. Ох, простите мое невежество». Тор заметил выглянувшую из-за спинки кресла Лайсу и склонился в куда более глубоком поклоне. «Уважаемая Эрия, рад приветствовать вас». «Взаимно, достопочтенный Тор». В этот раз Асси все-таки соизволила нацепить приличествующую каждому уважающему себя Хоргу маску и кивнула Арну. Надо отдать должное Тмору, уроки этикета не прошли для него даром, поэтому он довольно быстро сообразил, что от него требуется. Хм, позвольте представить вам Мастера Сил Жизни Эриу Лайсу. Асси, знакомься, сей господин есть никто иной, как Тан Грим Анталос. В ответ на тираду Арна Тор еле заметно скривился. постаравшись скрыть гримасу за еще одним поклоном. Вот только Тмору было абсолютно понятно, что Тану просто до жути, до скомины не хочется вести диалог высоким штилем. И Тор не замедлил подтвердить догадку Арна. «Эриэл Лайса, вы не против, если мы перейдем на неформальный тон? Уж простите старого невежу, но высокие речи слишком трудны для моего уставшего разума». «При великим удовольствием. Облегченно вздохнула Аси и уже через миг оказалась стоящей рядом с Тмором, умудрившись при этом забраться ему под руку. Немного повозившись, устраиваясь поудобнее в полуобъятиях Арна, Эрия довольно улыбнулась, чего брови Тора поползли на лоб. Такого поведения от уроженки Харогина чистокровной Эрии, старый Тан явно не ожидал. Но надо отдать Анталосу должное, он почти моментально справился с собой и принял правила игры. Тор заметил пустующий стол и недовольно покачал головой. Но одного этого мало. Вести переговоры в такой обстановке будет очень трудно. Просто очень и очень трудно. «Не волнуйтесь, достопочтенный Тан, мы немедленно исправим это упущение», проговорил Джорра, до этого молча с интересом наблюдавший за происходящим. И в самом деле не прошло и нескольких минут, как входная дверь захлопала снова, и в комнату один за другим начали входить кромы. Несущие тяжелые, накрытые металлическими крышками подносы. Стол начал загромождаться многочисленными блюдами. От этой картины морщины на лице старого Тора тут же разгладились, и он, недолго думая, устроился на первом попавшемся месте за столом. И окинув взглядом заставленную многочисленными блюдами поверхность, довольно улыбнулся. Но спустя миг Тор смерил устраивающегося напротив него Арна подозрительным взглядом и начал решительно подвигать блюдо к себе поближе, ворча при этом. То если не позаботиться заранее, с участием в трапезе такого проглота, как нынешний владелец плато ветров, есть риск вообще остаться голодным. В ответ Тмор только улыбнулся, продемонстрировав Тану гриму великолепный набор зубов, больше подошедших бы какому-нибудь хищнику, нежели человеку, и заверил Тора, что тот может не стесняться. Уж кто-кто от Мор голодным точно не останется. Тор понятливо фыркнул и, посетовав на жесткость своей старой дубленой шкуры, посоветовал обратить аппетит Тмора на сидящую рядом Эрию. Двусмысленность предложений, правда, была с успехом нивелирована совершенно сумасшедшей харизмой старейшины Торов. Не успело стихнуть легкое эхо от смеха присутствующих, как Тан Гримм посерьезнел и кивнул Тмору. «Без урона для чести и жизни!» «Согласно традиции», — кивнул Арн, И, снова вспомнив их первую встречу с Таном Гримом, поднял раскрытую ладонь, призывая ночь. И та не замедлила откликнуться, темным туманом взвившись над рукой Арна. И вряд ли кто из гостей заметил, как на миг сгустились тени в комнате. Все, как и в прошлый раз. Вот и искры над пальцами Тора засияли таким же фейерверком. Отзвучали слова древнего ритуала. И напряжение, заметное даже за попытками Арна и Тора скрыть его шутками, Развеялась, будто и не было. Осталось только желание договориться и голод. Вот решением второй проблемы собеседники и занялись. И лишь спустя добрый час, когда тарелки были изрядно опустошены, а глазам обедающих надоело выискивать на блюдах кусочки повкуснее, Арн и Тор, переглянувшись, согласно кивнули и одновременно отодвинулись от стола. «Хм, Лайса, ты не хочешь взглянуть на наши террасы?» «Между прочим, там имеется несколько весьма интересных образцов растений-эндемиков», протянул Джорра. Рис явно решил оставить переговорщиков наедине. Асси покосилась на Тмор, и тот, секунду помедлив, кивнул. Кто знает, куда свернет их с беседа. А Арну совершенно не хотелось нагружать девушку своими проблемами. «Террасы? И как в таком климате там вообще что-то растёт? Поднимаясь из-за стола, поинтересовалась Лайса. О. Это только так называется. На самом деле, там находится целый комплекс теплиц, развернутый моим старым знакомым. Подхватывая эрию под локоток, проговорил Джорра, направляясь к выходу из гостиной. Горги и Рисы расхаживающие под ручку. Куда катится этот мир? Недоуменно вздохнул Тан Анталос, едва за и два за Джорры и Лайсы закрылась дверь. Думаю, туда, куда нужно, смыкнул Тмор. Уверены? прищурился Тор. Нет. «Но разве в этой жизни в чем-нибудь можно быть уверенным?» — развел руками Арн. «Но почему же?» — задумчиво протянул в ответ Тан грим «Я могу назвать несколько вещей, несомненно, неизменных. Например, безоговорочное соблюдение договоров Торами. Кстати...»